Глава 14 Снег валил второй день. Усадьба стояла в белой тишине, укутанная сугробами по самые окна первого этажа. Мирка расчищал дорожки, Жанна топила печи, Астер штопала мои единственные теплые чулки. Я сидела в малой столовой с книгой, наслаждаясь редким покоем, когда в дверь постучали. Не робко, как стучалась Астер, а громко, уверенно, с настойчивостью человека, привыкшего, что ему открывают немедленно. Я подняла голову. За окном сквозь снежную пелену виднелся экипаж, добротный, даже богатый, с гербом на дверце. Четверка лошадей нетерпеливо перебирала ногами, кучер в теплом тулупе натягивал вожжи. — Гости, — сказала я вслух, и почему-то внутри все сжалось. Астар влетела в комнату с круглыми глазами. «Госпожа, там граф Харасский! Семейством! Жан уже открывает! Я не успела!» Я встала, одергивая мышиное платье. «Хорошо, хоть чистое!» — Астара выстирала его накануне. «Волосы в косе, лицо бледное, но это не исправить!» «Проводи в малую столовую!» — велела я. «И скажи Жанне, пусть чай готовит, если есть чем угощать!» Астар кивнула и вылетела. Я глубоко вздохнула и пошла встречать. В холле уже раздевались гости. Граф Жорес Хараский оказался мужчиной лет пятидесяти, грузным, с тяжелой челюстью и маленькими цепкими глазками. Шуба на нем была медвежья, дорогая, сапоги из тонкой кожи, не чета моим стоптанным башмакам. Рядом с ним суетилась жена, худощавая дама в шляпке с перьями, с брезгливым выражением лица, оглядывающая холл так, словно попала в хлев. И третий сын, Эдгар. Имя, которое я уже слышала от Вильгельма? Нет, кажется, впервые. Молодой мужчина лет тридцати, тридцати пяти, с мягкими какими-то неопределенными чертами лица. Он мялся у двери, поглядывая то на мать, то на отца, словно ждал указаний, куда ему встать и что делать. «Баронесса Дартанская?» Граф шагнул ко мне, протягивая руку. «Жорес Харасский. Соседи, стало быть». — Услыхали, что в усадьбу кто-то въехал, решили навестить. Не ждали? — Ждали, — соврала я с самой приветливой улыбкой, на которую была способна. — Проходите, господа, чай будет сейчас. В малой столовой я усадила гостей на лучшие стулья, те, что не шатались. Графиня оглядела комнату, и ее брови поползли вверх. — Уютно, — сказала она тоном, не допускающим сомнений в том, что это ложь. «Скромно», — согласилась я. Усадьба долго стояла без хозяина. Граф хмыкнул, усаживаясь поудобнее. Сын Эдгар пристроился на краешке стула, сложив руки на коленях и уставился в пол. Молчал. Жанна внесла чай, заваренный на травах, с медом, того самого меда, что я велела купить. Хлеб, нарезанный тонкими лаптями, и плошка с оленьями, последние артистки, заготовленные впрок. Графиня посмотрела на угощение с таким видом, словно ей предложили мышей, но вежливо взяла чашку. Вы одна здесь живете, милая? спросила она прихлебывая чай. Совсем одна? С прислугой, ответила я. Трое. Хорошие люди, надежные. Трое, повторила графиня, и в голосе ее яственно прозвучало. И это все? Граф отхлебнул чай, крякнул. Хорош. «Травяной? Моя жена любит цветочные, а я такое уважаю, по-простому!» Я кивнула, стараясь не показывать, как меня раздражает это по-простому в моем доме. «Давно изволили приехать?» — спросил граф, прищурившись. «Несколько дней назад». «И как? Осмотрелись? Поняли, в каком состоянии хозяйство?» Я выдержала его взгляд. «Осмотрелась, поняла, готовлюсь к зиме». Граф хмыкнул, покосился на жену, та едва заметно кивнула. Похоже, они репетировали этот разговор. «Эдгар?» — вдруг сказала графиня, обращаясь к сыну. «Ты чего молчишь? Познакомься с соседкой». Эдгар дернулся, поднял глаза. Они у него были серые, водянистые, без всякого выражения. «Здравствуйте», — сказал он, — рад познакомиться. «Взаимно», — ответила я. И повисла пауза. Эдгар снова уставился в пол, мать смотрела на него с плохо скрываемым раздражением, отец барабанил пальцами по столу. Я наливала чай и улыбалась, хотя внутренне все кипело. — Сын у нас неженатый, — вдруг сказал граф, будто между прочим. — Тридцать пять лет, пора бы остепениться. — Тридцать три, — поправила графиня. — Тридцать три, — легко согласился граф. — А вы, со замужем? — Нет. — ответила я коротко. — И не были? — Не была. Граф переглянулся с женой, та снова кивнула. — Хорошая девушка, — сказал граф раздумчиво, молодая, с титулом. Правда, с приданным. Он обвел рукой комнату, не густо. Я допила чай и поставила чашку на стол, аккуратно, без стука. — Приданные у меня скромная, — согласилась я, как и все хозяйство. — Но! Граф поднял палец. «Если бы у вас был муж с деньгами, допустим, он мог бы все здесь отремонтировать, крышу перекрыть, стены подлатать, землю распахать. И менее то с историей земли хорошие, запущенные только». Я смотрел на него и ждала. Неужели он сейчас... «Вот если бы вы, скажем, с моим Эдгаром поженились...» Закончил граф свою мысль и откинулся на спинку стула, явно довольный собой. «Я бы тогда, само собой, помог. Деньги бы дал на ремонт, рабочих прислал. А что, два соседних имения объединить — это сила!» Я перевела взгляд на Эдгара. Тот покраснел и заерзал на стуле, но возражать не спешил. Мать смотрела на меня с выражением, которое должно было означать «Ну что, лови момент, девица!» «Как вам предложение, баронесса?» — спросила графиня сладким голосом. Я улыбнулась. Широко открыто, самой теплой улыбкой, на которую была способна. «Очень лестно», — сказала я. «Очень. Но, видите ли, я только приехала. Мне нужно освоиться, понять хозяйство. Да и память я потеряла, не помню ничего. Так что о замужестве пока рано говорить». Графиня поджала губы. «Память потеряли. Это как?» «А вот так!» — я развела руками. Проснулась в карете, и ничего, ни имени, ни прошлого, только бумаги в саквояже. Граф нахмурился. «Дела! Олекаря звали? Магов?» «Некого звать!» — ответила я. «Да и денег нет, сами видите!» Эдгар вдруг подал голос. «А может, оно и к лучшему!» Забудете плохое, начнете с чистого листа. Я посмотрел на него с интересом. Первая осмысленная фраза за весь вечер. Возможно, — согласилась я. Но лист слишком чистый, пустой совсем. Сначала надо его заполнить хозяйством, а уж потом семьей. Граф понял, что настаивать бесполезно. Он допил чай, крякнул. — Ну, смотрите сами, баронесса! Предложение наше не последнее. Подумайте. Эдгар парень хороший, тихий, не буйный. Деньги у нас есть. А у вас титул и земля. Хорошая пара. Я подумаю, пообещала я, продолжая улыбаться. Они посидели еще немного, допили чай, доели соленья. Графиня с брезгливостью, но все же. Потом засобирались. В холле, пока одевались, граф бросил прощальный взгляд. — Дом у вас, конечно, но, если решитесь, я слово держу. Пришлю людей, материал, к весне будет как новенький. Я кивнула, продолжая улыбаться. Экипаж тронулся, увозя гостей в снежную мглу. Я стояла на крыльце, кутаясь в шаль. Астер вынесла, когда увидела, что я собираюсь провожать на морозе, и смотрела вслед. — Госпожа! — Астер появилась рядом. — Замерзните, идите в дом. — Иду, — сказала я и добавила тихо для себя. — Сводовство, значит, ну-ну. В малой столовой Жанна убирала посуду, увидев меня, хмыкнула. — Слышала госпожа, предложение сделали. — Сделали. Я опустилась на стул и позволила себе перестать улыбаться. — Эдгар этот, 33 года, а слово без родителей сказать не может, рухля. «Маменькин сынок», — Жанна фыркнула. «Эту я и знаю. Графиня сыночка с пеленок за юбку держит. Он без ее совета и шагу ступить не может. А папаша деньгами трясет, думает, все купить можно». «Видимо, да», — я вздохнула. «Титул купить за ремонт крыши». «И что вы ответили, госпожа?» «Что подумаю». И буду думать очень долго, лет эдак сто. Жанну усмехнулась. Это правильно. Не зарьтесь на их деньги. Деньги они уходят, а муж остается. А с таким мужем, как этот Эдгар, вы тут же в прислугу превратитесь. Графиня вами командовать будет, а он молчать. — Я знаю, — ответила я. Потому и улыбалась, пока они не уехали. Астер принесла свечу и поставила на стол. За окном темнело, снег все шел. «Чай будете, госпожа?» — спросила она. «Я заварю свежий». «Буду!» — кивнула я. «И давайте ужинать все вместе. Надоело мне одной». Вечером, лежа в кровати, я смотрела в потолок и думала о сегодняшних гостях. Эдгар Жорис. Графиня. Сватовство, обернутое в деловое предложение. — Ты слышал? — спросила я в пустоту. Вильгельм мне отвечал, но я чувствовала, он где-то рядом слушает. — Слышал, — донесся из угла тихий голос. — Не дури, не выходи за этого улуха. — Я и не собиралась, — ответила я. — Вот и умница, — сказал призрак и замолчал. Я улыбнулась в темноте. Впервые за сегодня искренне.